Книжный магазин Генбека Хамзи. Москва. Улица Арбат. 28 сентября. Четверг. 12.04. Книжное собрание Генбека Хамзи считалось одним из лучших в тайном городе и, по общему мнению, уступало только библиотекам великих домов. Продолжая дело предков, старый Шас собирал коллекцию всю жизнь. Покупал, выменивал, а то и попросту воровал редкие и редчайшие книги по всем аспектам магии. В отличие от тех же библиотек великих домов, все раритеты Генбека находились в свободном доступе, и его магазин пользовался большой популярностью у магов. Поэтому, получив задание покопаться в архиве, Яна направилась именно на Арбат. Покупать, разумеется, она ничего не собиралась. За весьма умеренную плату... Генбек позволял просто пользоваться своими собраниями, но и отыскать интересующую ее информацию оказалось не так уж просто. Огромное двухуровневое хранилище содержало гигантское количество книг, и компьютерный поиск по ключевым словам «челы», «магия», «маги» выдал около четырех тысяч заглавий. Генбек дружелюбно покрехтел и исчез в дебрик библиотеки, оставив растерянную Яну наедине с длиннющими полками. Дело приобретало неприятный оборот. Самое ужасное заключалось в том, что девушка с трудом представляла себе объект собственного поиска. Поставленная Кортесом задача была настолько расплывчата, что несчастная Яна видела только один способ решения — перебрать все четыре тысячи книг. Чего бы начать? Девушка сняла с полки первый том Civilization Check которую по заказу Навов писали шасы, положила толстенную книгу на стол и небрежно перелеснула несколько страниц. Речь в первом томе шла о происхождении Челов. Ничего общего с теорией сэра Чарльза Дарвина. Яна отдавала себе отчет в том, что любой ученый отдал бы жизнь за этот труд, содержащий наиболее полную и правдивую информацию о появлении на Земле людей. Но, к сожалению, это было не совсем то, что она искала. Девушка закрыла книгу и горестно посмотрела на оставшиеся двести девятнадцать томов цивилизации. «Интересуетесь историей своего вида?» Яна обернулась. У книжных стеллажей стоял молоденький шас, держащий под мышкой пару тонких брошюр. Девушка улыбнулась. Давно не ходила в библиотеке, разучилась искать информацию. «Поэтому у вас такой печальный вид?» «Исключительно поэтому». Позвольте мне вам помочь. Было бы неплохо. Шас присел рядом, бережно положил на стол свои брошюры и представился. Улар Хамзи, А вы, видимо, Яна. Мы встречались. Брат рассказывал о вас. Брат? Биджар. Пиджар, Пиджар Хамзи был управляющим самым большим супермаркетом торговой гильдии и прекрасно знал наемников. А еще я видел вас в реактивной куропатке, когда брат играл с Кортесом. И выиграл. Он был очень доволен. Ничего удивительного. Честно говоря, брат не сомневался в победе. Он знал, что Кортес слишком давно не играл в покер. — Я напоминала об этом Кортесу, — вздохнула Яна. Но он не послушал. — Кортес! — грустно улыбнулся Улар. — Признаться, увидев вас в Куропатке, я немного размечтался. А потом, увидев вас и Кортеса, понял, что немного опоздал. Яна прищурилась. Я прав, Ильи? Черные глаза Шаса обижали стройную фигуру девушки. Строгий серый костюм подчеркивал ее изящные формы, приятно гармонируя с черными волосами, загорелой кожей и ярко-синими глазами. Яна, привыкшая к мужскому вниманию, мягко улыбнулась. Вы правы, Улар. «Когда вы увидели меня и Кортеса, вы все поняли правильно». «Но я не мог не уточнить», — развел руками Улар. «Понимаю». Девушка снова улыбнулась. «Вы обещали...» «Ты», — попросил Шас. «Хорошо». «Улар, ты обещал помочь». «Разумеется». Черные глаза шаса вновь обижали девушку. «Ты сказала, что не можешь найти информацию. Обычно так бывает, когда нетвердо знаешь, что тебе надо». — Знаю я твердо, — покачала головой Яна. — Просто тема настолько расплывчата, что я не представляю, с какого бука к ней подступиться. — Что за тема? — Челы-колдуны. Хочу знать, были ли в нашей истории сильные маги. — Хочешь узнать, есть ли чем гордиться? — Неужели все так плохо? — Улар улыбнулся. — Все уже привыкли к тому, что среди челов нет сильных магов. Но ведь когда-то же они были. Вы сами отказались от этого пути развития, сосредоточившись на техническом прогрессе. Вы даже убивали своих магов. Все семьи совершают ошибки. Это так, — согласился Улар и откинулся на спинку стула. На самом деле, Яна, в вашей семье есть чем гордиться. После того, как юноша ушел, Яна еще несколько минут просто сидела за столом, пытаясь осмыслить полученную информацию. Молодой шас не дал ей ссылок на какие-либо источники, не загрузил ненужными подробностями. Он просто рассказал девушке несколько фактов из недавней истории. Но эти факты были поистине бесценны. Гордиться челом действительно было чем. И удивленная Яна призналась себе, что что если эти факты действительно имеют отношение к их расследованию, то ситуация меняется самым коренным образом. Яна, хихие шаркующие шаги возвестили о появлении Генбека. Я помню, вы искали информацию о Черных морянах. Совершенно верно, улыбнулась девушка. В прошлый раз меня действительно интересовали оборотни. Вы узнали все, что хотели? Все узнать невозможно. Совершенно с вами согласен, старик присел рядом с девушкой. Я недавно перебирал хранилище и обнаружил еще один Том. Возможно, он заинтересует вас. Поскольку наемники искали владельца браслета Фаты Мары, любая дополнительная информация о грозных оборотнях была совсем не лишней. Я навзяла в руки книгу Маряны Вопросы воспроизведения. Это коллективный труд. «Жриц зеленого дома», — пояснил Генбек. После смерти Фаты Мары все великие дома заботились ее разработками. Морщинистое лицо старика расплылось в грустной улыбке. «Как обычно, гениальность признается только после смерти, когда уже ничего нельзя исправить». «Насколько я знаю, вопросы так и остались вопросами», — я накивнула на заголовок книги. «Верно». — подтвердил Генбек. — Ни один великий дом так и не смог повторить опыт Фаты Мары и произвести оборотней. — Но ведь великие дома изучают генетику тысячи лет. — Долбить стену можно и миллионы лет, — сердито возразил хозяин магазина. — А потом появится светлая голова и уберет ее одним щелчком. Генбек пожевал губами. — Произвести оборотня очень сложно. Во-первых, нужно создать параллельные генетические цепи, связанные друг с другом. При этом не забывайте, что моряна в боевой шкуре весит примерно в три раза больше, чем в обычном виде, а значит, лишнюю массу надо куда-то девать. Во-вторых...» Яна перелистала книгу. Генбек. «Извините, у меня сейчас вряд ли будет время заниматься еще и морянами, но на самом деле все это мне интересно. Вы не могли бы вкратце рассказать, Чем все закончилось? — Вкратце, вкратце, — недовольно пробурчал старик. — Все вы, челы, куда-то торопитесь. — Не обижайтесь, прошу. Ладонь девушки коснулась морщинистой кисти хозяина магазина. И шас растаял. — Ну ладно, большая часть вам и так уже известна. Великие дома без особого восторга встретили появление оборотней. Но, разумеется, никто не собирался устраивать геноцид. Их приписали к зеленому дому и оставили все как есть. А их производство? Неужели от Фаты Мары не осталось никаких записей, которые позволили бы разгадать тайну? Остались записи. Осталось очень много записей, хихикнул старик. Остались ее ученики, помощники. Остался даже самый главный артефакт. Купили обращение который Мара использовала в процессе создания оборотней. Хозяин магазина понизил голос и склонился к девушке. Это был один из редких случаев, когда великие дома работали вместе. Но это тайна. Я понимаю. Девушка тоже придвинулась к Генбеку. Старик снова оглянулся и почти зашептал. После того, как великие дома поняли, что не смогут поодиночке разобраться, каким образом Фатамара создавала морян, они объединили усилия, собрали лучших магов и несколько лет пытались повторить ее опыты, но так ничего и не добились. После этого они засекретили все сведения и поделили наследство. Все оригинальные записи Фатамары остались в зеленом доме, все новые разработки и результаты исследований передали на хранение в Орден, а купель-обращение объявили запрещенным артефактом и спрятали в цитадели. А эта купель — древний артефакт? В том-то и дело, что нет. Ее создала Фатамара, а великие дома так и не смогли понять, как работает эта ванна. Ясно дно. Упель ключевой элемент в создании оборотней. На старом Арбате всегда хватало чудных прохожих. Яркая жизнь круглосуточно бурлила на одной из самых старых московских улиц, привлекая всех решенных генооднообразия. Байкеры и панки, хиппи и рэперы, киношники, алисаманы, просто студенческие тусовки – Иногда непримиримые противоречия между ними выплескивались в драке, но никогда на самой улице. Арбат старался быть миролюбивым, одинаково дружелюбным ко всем своим пестрым гостям. Они вынырнули из маленького переулка. Видимо, понимая, что если пойдут прямо по улице, полиция повяжет их уже через десять шагов. Слишком угрожающе выглядели их черные бомберы, гряздопятнистые штаны, армейские башмаки и лысые головы. Слишком агрессивно горели вытаращенные глаза. Скины уже слышали о разгроме, который устроили их сородичам в трех педалях, и были полны решимости отомстить. Если на предыдущие акции они шли с изрядной долей иронии и куража, то сейчас в них преобладала тупая злоба. Жертвы пытаются сопротивляться, а значит, никакой пощады, никаких лишних криков. В витрину небольшого книжнего магазинчика полетели камни и бутылки с коктейлем Молотова. Прохожие бросились в рассыпную. — Никого не жалеть! — рявкнул главарь, выбивая ногой дверь. Когда первый камень ударился о витрину, Яна как раз прощалась с Генбеком, стоя в маленьком торговом зале магазина. В целях конспирации старик держал здесь общеизвестные произведения — «Алистер Кроули», «Молот ведьм» и прочую дребедень — способную вызвать интерес лишь у экзальтированных дам. Посланный юнцами камень, а также бутылки с коктейлем Молотова, не причинили вреда. Пробить витрину они не смогли. — непробиваемое стекло? — поинтересовалась Яна. — Разве можно ставить простое пуленепробиваемое? — вздохнул Генбек. — Оно бы уже наверняка разбилось. А потом знаете, сколько стоят хорошие армированные стекла? — Хм! Это разорило бы даже моих внуков. Нет, я оставил старые стекла, просто усилил их щитом Нибелунгов. Очень много денег заплатил, очень. Несложное заклинание щит Нибелунгов упруго отражало любые летящие в защищенный объект предметы. Неудачная попытка разбить витрину, если и удивила скинов, но не обескуражила. Приготовились, сволочи! Заорал главарь. Пинком выбил дверь. «Никого не жалеть!» Скины не собирались шутить, но забыли, что рано или поздно сами могут наткнуться на тех, кто тоже шутить не будет. «Вы позволите мне помочь?» спросила Яна, прислушиваясь к крикам на улице. «У меня есть оружие». «Не думаю, что в этом есть необходимость», мягко ответил Генбек. «Я предпринял кое-какие меры, очень дорогостоящие, кстати» но более дешевые, чем услуги наемников. Маленький тамбур между тяжелой входной дверью и тоненькой стеклянной, ведущей собственно в магазин, мог вместить максимум двух человек. Возбужденные скины ухитрились набиться в него вчетвером, и подпираемые толпой сородичей попытались выбить вторую дверь, за которой виднелись силуэты стройной черноволосой девушки и маленького старичка. Дверь не поддавалась. — Что за... Б... — выругался главарь и дико заорал. Ему в лицо ударила струя раскаленного пара. — Бурлящий котелок! — Да, — задумчиво пояснил Генбек и пожаловался, глядя, как обваренные скины пытаются вырваться из ловушки. — Житья совсем не стало. То Сантьяго узурпаторов убивает, то эти юнцы бузят. Не город, а вулкан! Иногда необходимо вносить разнообразие в размеренную жизнь. — не согласилась Яна, чтобы вкус спокойной жизни оказался слаще. Я и без этого не жаловался, выпятил губу генбек. К старости вкус жизни и без того сладок, чтобы разбавлять его экзотическими приправами. Доносились протяжные стоны обваренных скинов, ругань и трели полицейских свистков. Знаете, генбек, я, пожалуй, пойду, решила Яна. Большое спасибо за помощь. Не стоит благодарности. Старик улыбнулся, принимая от девушки плату за пользование библиотекой и поинтересовался. Воспользуйтесь черным ходом? Да, если это не стоит дополнительных денег.